И тут Арчибальд почувствовал волну магии, которую сразу опознал. Кто-то сканировал пространство на предмет магической и физической прослушки. Он даже не успел обрадоваться тому, что какие-то зачатки магического искусства к нему вернулись. Было не до того. Арчи поспешно сотворил мягкий блок. Операция прошла успешно. Блок заставил волну плавно обогнуть его защиту без магических завихрений, и откатная волна не пошла обратно к первоисточнику. В чем дело, герцог? Наверное, показалось. Ладно, идем отсюда. Судя по звукам, герцог Пекале с колдуней поспешно покинули комнату. С их уходом с Арчибальда слетел и поставленный им блок. Юноша щелкнул пальцами, пытаясь сотворить портал, и понял, что магия опять ушла. Проклятие! Впрочем, утеря, внезапно проснувшейся магии, не так волновала Арчибальда, как его Дуняшка. Да что же с ней такое произошло? Арчи поднялся, схватился за голову и застонал. Дуняшка, его дуняшка, за какие-то жалкие девять месяцев превратилась в кровожадного пирата, готовая спокойно за деньги пустить родных гиперийцев на дно и пленить принцессу. Юноша застонал, пинком ноги откинул в сторону валяющиеся на полу офицерские портки и сапоги, подошел к дивану, стоявшему у противоположной стены, влюхнулся в него и откинул голову. Она коснулась стены И Арчи сразу понял, что и там ведется довольно интересная беседа. И кое-кто из собеседников, опять же, ему лично очень даже хорошо знаком. На глаза Арчивальду попался аккуратный сучок в деревянной перегородке стены. На этот раз он действовал как истинный профессионал. Сначала отхватился стола вилку... Затем, вспомнив, что он все-таки граф, и надо действовать согласно этикету, сменил вилку на штопор, вогнал его в сучок и откупорил стену. Это дало ему возможность, не напрягаясь, не только слышать, но еще и видеть. Никто ничего не слышал, раздался из-за стены чей-то настороженный голос. Слышал, словно кто-то шипучее вино открыл. — пробормотал другой голос. — Буль, буль, буль, буль, — изобразил Арчибальд, еле слышно губами. — Точно, в соседнем номере. А еще утверждали, что здесь полная звуконепроницаемость. — Хрр, Хр. тут же сориентировался аферист. — Ужрался кто-то. — Ладно, продолжим. Арчи приник глазом к дыре. Слух его не подвел. За столом сидели два уголовника, которых он уже видел в общем зале. А напротив них Хадуван и Дифинбахи с татуировками ДМБ на лбах и запястьях рук. На плечах Хадувана была мантия вольного мага. Дифи облачился в кожанку с оторванными рукавами, распахнутую на голой груди. А уж на груди... У него был целый иконостас, церкви о множестве золотых куполов, черепа со скрещенными под ними костями, вампиры, драконы и, конечно, морда быка с выпученными глазами и высунутым наружу языком, что означало скотоложество со смертельным исходом. — Во, дурак! — мысли нахнул арканавский вор. — Учу его, учу! «Корову надо рисовать, корову! А то ведь решат, что ты неправильной ориентации. Обжегшись на дуняшке, Арчи не стал спешить к друзьям с распростертыми объятиями, и, как выяснилось, правильно сделал. «Так что вы нам хотите предложить?» — лениво спросил Диффенбахи, небрежно поигрывая за заточкой. Она, как бабочка, порхала между его пальцами с неуловимой для глаз скоростью. И «Прежде всего, хотим извиниться за то недоразумение», — осторожно сказал старик, в котором Арчибальд сразу познал Уркагана, сидевшего через стол от них с батлером при первом посещении придорожного рая. «Ребята молодые, горячие, полезли куда не надо». За — Завнем для ясности, — буркнул Дифинбахи. Они уже наказаны. Дальше... — Прекрасно, — обрадовался старик. — Так как у нас теперь нет пересечений, мы бы хотели предложить вам одно Какое? — Понимаете, вы работаете по своему профилю, мы по своему. — Короче, Склифосовский, — ошарашил Диффи старика загадочной фразой. — Говоришь, как фраер ушастый, который ни разу зону не топтал. Че надо нам с СТО разобраться? — СТО, я так понимаю, это союз трех отцов? — подал голос Адуан. Побратим положил на тарелку обглоданную кость, деликатно вытер салфеткой жирные губы. В манерах колдуна с заболотной пустоши Был виден заметный прогресс. Сказывалось благотворное влияние придворного мага Гиперии Альбуцина, предававшегося своим ученикам ежедневным возлиянием. — Совершенно верный союз трех отцов! — закивал старик. — Но и как мы должны с ними разобраться? — потребовал уточнений Гифинбахи. Старик выразительно чиркнул себя ребром ладони по горлу. — А вы знаете, сколько стоят наши услуги, тем более такие? — процедил Дифи. Арчи схватился за голову. — И это туда же! Вот уж действительно, яблочко от яблони! — Догадываемся, мы тут кое-какую сумму собрали, всю довангельскую братву припрягли. — Какую? Старик молча поднял вверх палец, а потом другим пальцем начертал в воздухе еще кучу нулей. Глазки дифинбахия стали круглые-круглые. Он открыл был рот, но Дуан его опередил. — И принца Флоризеля, — пробасил поворотим Арчибальда. «Что — Что? — не понял старик. — Указанную сумму и принца Флоризеля, — повторил колдун. Появился тут у вас такой, забавный господин. Да говорят, недавно пропал, он нам нужен. Но пока принца не будет за дело, не возьмемся. И Банни, — опомнился дифинбахий А это еще кто такая? — совсем расстроился старик. — Девушка красивая, — закатил глазки Дифи. Да как же мы ее узнаем, начал сердиться старик. Чего там узнавать-то? Она такая, такая, расплылся и Здесь во, тут во! начал он раскидывать руки, обозначая габариты красавицы. А уж как ножичком играется прелесть. Ножичком, опешил старик, а это и из каковских она будет. «Киллер профессиональный?» — пояснил Дифи. «Кто?» «Наемный убийца». «А, ну это проще!» — облегченно вздохнул старик. «Если она из наших и все еще здесь, то найдем. Имя редкое. И принца найдем. И вашу банню найдем. Напрягу, братву, они всю бриганью вверх дом перевернут. Но дело-то вы потом хоть сделаете?» «Фирма веников не вяжет», — прогудел Адуан. «А если вяжет, то фирменные веники», — поддержал дядьку Дифинбахи. «Ты нам девчонку и этого кента. Главное найди. А уж с СТО мы разберемся». «За базар отвечаю. Знаешь, что мы с ними сделаем». Лицо Дифинбахи приобрело зверское выражение. «В колоче порвем» в печень красных муравьев насыплем да мы из них скальп снимем шумелон он распаляясь все больше и больше арчибальд даже заслушался в запале дифи попытался рвануть на себе рубаху забыв что ее нет и спасая положение вместо этого погреб ногтями испещренную татуировками грудь впечатленные заказчики невольно отшатнулись Я со Стео уже работал. Я и всех раком ставил. Уголовники завибрировали. Да не у меня.